клуб-то зачем поджигать? И он ответит им. Они грамотные, они поймут, что совершаемые одиночками поджоги преследуют одну и ту же цель – послать сигнал, световой и температурный, направленный мировому разуму. Резким изменением энергетического поля привлечь внимание к нарушенности причинно-следственных связей. Комиссия-то впустую работала с самого начала. Еще две недели назад составлен фальшивый протокол. Еще до приезда комиссии подписан и отправлен, о чем знал фигляр Кольцатый. Андрей Сергеев так и не постучал в окно, так и не разбудил Ланкина. Ухо его уловило знакомый звук. И ухо же определило. «Мотоцикл Ява». Причем тот же, что и раньше, когда приезжала милиция. Он заметался, то порваясь бежать в котельную, то устремляясь навстречу мотоциклу. Застыл в полной нерешительности, скрытой черной темной ночью. Потом увидел, как вспыхнул свет уланкина, как милиционеры по одному выводили их, его и механика, и как безропотно шли они. Мотоциклетная фара освещала дверь. Механик был в наручниках, потому что, наверное, сопротивлялся, когда его поднимали с койки. Ланкина посадили в коляску. Два милиционера забрались на мотоцикл. Механика они длинной веревкой соединили с коляской, и он побежал трусцой вслед за ними, как плененный русич за татарским конём. Нельзя было терять ни минуты. Андрей незаметно проник в котельную. В металлическом хламе нашел клинышки, молоток и полез на котлы. Загнал клинышки в аварийные клапаны. Теперь даже при максимальном давлении пар не прорвется, и ухающий свист клапана... Не поднимет на ноги весь совхоз. Еще раз прощупал свинцовую заглушку. И только тогда, глянув на дремавшего котельщика, пробрался к водомерному стеклу и выкрутил лампочку. Был третий час ночи. Взрыв и пожар Андрей назначил на половину четвертого. До рассвета далеко все подмосковье будет смотреть на зарево ужжом спустился он вниз к задвижкам через которые вода струилась на отопление домов и теплиц закрыл их обе вылез наружу в кромешной тьме побежал к цистерне задрав голову вынюхивая в воздухе пары мазута, и опять обоняние не подвело его. Он едва не врезался в капот машины. Сел за руль, легко открыв кабину, повозился с зажиганием и завел мотор. Фары не включал, не ехал, а крался. Остановил машину в пространстве между клубом и котельной прощупал заглушку сливного отверстия, нашел под сиденьем гаечные ключи, начал было разболчивать, но передумал.